Глава 5. К обеду я опоздал, но они еще не садились и ждали меня. Может быть, потому что я вообще у них редко обедал, сделаны были даже кое-какие особые прибавления, явились на закуску сардины и прочее. Но, к удивлению моему и горю, я застал всех чем-то как бы озабоченными, нахмуренными. Лиза едва улыбнулась, меня завидя, а мама, видимо, беспокоилась. Версилов улыбался, но с натуги. «Уж не поссорились ли?» — подумалось мне. Впрочем, сначала все шло хорошо. Версилов только поморщился немного на суп с клецками и очень сгримасничал, когда подали зразы. «Стоит только предупредить, что желудок мой такого-то кушанье не выносит, чтобы оно на другой день и явилось», — вырвалось у него в досаде. «Да ведь что же, Андрей Петрович, придумать-то? Никак не придумаешь нового-то кушанья никакого», — робко ответила мама. «Твоя мать — совершенная противоположность иным нашим газетам, у которых что ново, то и хорошо». Хотел было сострить Версилов поигривее и подружелюбнее, но у него как-то не вышло, и он только пуще испугал маму, которая, разумеется, ничего не поняла в сравнении ее с газетами и озиралась с недоумением. В эту минуту вошла Татьяна Павловна и, объявив, что уж отобедала, уселась подле мамы на диване. Я все еще не успел приобрести расположение этой особы. Даже напротив, она еще пуще стала на меня нападать за все про все. Особенно усилилось ее неудовольствие на меня за последнее время. Она видеть не могла моего фронтовского платья, а Лиза передавала мне, что с ней почти случился припадок, когда она узнала, что у меня лихач-извозчик. Я кончил тем, что, по возможности, стал избегать с ней встречи. Два месяца назад, после отдачи наследства, я было забежал к ней поболтать о поступке Версилова, но не встретил ни малейшего сочувствия. Напротив, она была страшно обозлена. Ей очень не понравилось, что отдано все, а не половина. Мне же она резко тогда заметила. «Бьюсь об заклад...» «Ты уверен, что он и деньги отдал, и на дуэль вызвал, единственно, чтобы поправиться в мнении Аркадия Макарча?» «И ведь почти она угадала. В сущности, я что-то в этом роде тогда действительно чувствовал. Я тотчас понял, только что она вошла, что она непременно на меня накинется». Даже был немножко уверен, что она, собственно, для этого и пришла, а потому я стал вдруг необыкновенно развязан. Да и ничего мне это не стоило, потому что я все еще с давишнего продолжал быть в радости и в сиянии. Замечу раз навсегда, что развязность никогда в жизни не шла ко мне, то есть не была мне к лицу, а, напротив, всегда покрывала меня позором. Так случилось и теперь. Я мигом проврался. Без всякого дурного чувства, а чисто из легкомыслия. Заметив, что Лиза ужасно скучна, я вдруг брякнул, даже и не подумав о том, что говорю. «В кои-то веки я здесь обедаю, и вот ты, Лиза, как нарочно такая скучная». «У меня голова болит», — ответила Лиза. Ах, боже мой, вцепилась Татьяна Павловна, что ж, что больна, Аркадий Макарыч изволил приехать обедать, должна плясать и веселиться. Вы решительно несчастье моей жизни, Татьяна Павловна, никогда не буду при вас сюда ездить. И я с искренней досадой хлопнул ладонью по столу. Мама вздрогнула, а Версилов странно посмотрел на меня. Я вдруг рассмеялся и попросил у них прощения. «Татьяна Павловна, беру слово о несчастье назад», — обратился я к ней, продолжая развязничать. «Нет, нет, нет, нет», — отрезала она. «Мне гораздо лестнее быть твоим несчастьем, чем наоборот. Будь уверен». «Милый мой, надо уметь переносить маленькие несчастья жизни», — промямлил, улыбаясь Версилов. «Без несчастья и жить не стоит». «Знаете, вы страшный ретроград!» — воскликнул я, нервно смеясь. «Друг мой, это наплевать!» «Нет, не наплевать! Зачем вы о слу не говорите прямо, когда он осел?» «Уж ты не про себя ли? Я, во-первых, судить никого не хочу и не могу». «Почему не хотите? Почему не можете?» «И лень, и притит. Одна умная женщина мне сказала однажды, что я не имею права других судить потому, что страдать не умею, а чтобы стать судьей других, надо выстрадать себе право на суд. Немного высокопарно, но в применении ко мне может и правда, так что я даже с охотой покорился суждению. Да неужто ж это Татьяна Павловна вам сказала, воскликнул я. А ты почему узнал? С некоторым удивлением взглянул на меня Версилов. Да я по лицу Татьяны Павловны угадал. Она вдруг так дернулась? Я угадал случайно. Фраза эта действительно, как оказалось потом, высказана была Татьяной Палной Версилову накануне в горячем разговоре. Да и вообще, повторяю, я с моими радостями и экспансивностями налетел на них всех вовсе не вовремя. У каждого из них было свое и очень тяжелое. Ничего я не понимаю, потому что все это так отвлеченно. И вот черта. Ужасно, как вы любите отвлеченно говорить, Андрей Петрович. Это эгоистическая черта. Отвлеченно любят говорить одни только эгоисты. Не глупо сказано. Но ты не приставай». «Нет, позвольте», — лез я с экспансивностями. «Что значит выстрадать право на суд? Кто честен, тот и судья. Вот моя мысль». «Немного же ты в таком случае наберешь судей». «Одного я уже знаю». «Кого это?» «Он теперь сидит и говорит со мной». Версилов странно усмехнулся, нагнулся к самому моему уху и, взяв меня за плечо, прошептал мне «Он тебе все лжет». Я до сих пор не понимаю, что у него тогда была за мысль, но, очевидно, он в ту минуту был в какой-то чрезвычайной тревоге, вследствие одного известия, как сообразил я после. Но это слово... «Он тебе все лжет» было так неожиданно и так серьезно сказано, и с таким странным, вовсе не шутливым выражением, что я весь как-то нервно вздрогнул, почти испугался и дико поглядел на него. Но Ерсилов поспешил рассмеяться. «Ну и слава Богу», — сказала мама, испугавшись тому, что он шептал мне на ухо. «А то я было подумала...» «Ты, Аркаша, на нас не сердись. умные ты люди и без нас с тобой будут. А вот кто тебя любить-то станет, коли нас друг у дружки не будет?» «Тем-то и безнравственно родственная любовь, мама, что она незаслуженная. Любовь надо заслужить». «Пока ты еще заслужишь, а здесь тебя и ни за что любят». Все вдруг рассмеялись. «Ну, мама, вы, может, и не хотели выстрелить, а птицу убили», вскричал я, тоже рассмеявшись. «А ты уж и в самом деле вообразил, что тебя есть за что любить?» набросилась опять Татьяна Павловна. «Мало того, что тебя даром любят, тебя сквозь отвращение они любят». «Ан вот нет», весело вскричал я. «Знаете ли, кто, может быть, сказал мне сегодня, что меня любит?» «Хохоча над тобой», — сказал, вдруг как-то неестественно злобно подхватила Татьяна Павловна, как будто именно от меня и ждала этих слов. «Да деликатный человек, а особенно женщина, из-за одной только душевной грязи твоей в омерзение придет. У тебя пробор на голове, белье тонкое, платье у француза сшито, а ведь все это грязь». «Тебя кто обшил? Тебя кто кормит? Тебе кто деньги, чтобы на рулетках играть дает? Вспомни, у кого ты брать не стыдишься?» Мама до того вся вспыхнула, что я никогда еще не видал такого стыда на ее лице. Меня всего передернуло. «Если я трачу, то трачу свои деньги, и отчетом никому не обязан», — отрезал было я, весь «Покраснев». «Чьи свои?» «Какие свои?» «Не мои, так Андрей Петровичевы. Он мне не откажет. Я брал у князя в зачет его долга Андрею Петровичу». «Друг мой», — проговорил вдруг твердо Версилов, — «там моих денег ни копейки нет».